«Позволяют мне с высочайшей степенью вероятности сообщить дату следующего появления Гэри Селдона, а, следовательно, я могу назвать тебя абсолютно точно день, когда пятый Селдоновский кризис разразится, извиняюсь за выражение во всей красе». «Когда?» — испуганно выдохнул Индбур. «Через четыре месяца». Беспечно сообщил, стряхнув пепел на стол вниз. И столь же беспечно уточнил. Четыре месяца без двух дней. «Через четыре месяца?» Воскликнул Инбур с несвойственной для него горячностью. «Это невозможно!» «Невозможно, говоришь. но-но, ну -ну. «Через четыре месяца...»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 «Получили жалобу с Колганой, собираемся ее рассмотреть». «Выразили протест по поводу нарушения торговой конвенции в Асперте, и они обещали его рассмотреть и так даже, и так...» Пробежав глазами лист до конца, мэр положил его в нужную папку, щелкнул скоросшивателем и поглядел на мисса ясными глазами. «Повторяю, мисс».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 Чувство реальности покидало его с каждой минутой. Вторжение миса, пропахший его дешевыми сигарами кабинет, это бы еще ничего, но секретарь, вошедший без доклада, без разрешения, это уж слишком. Секретарь смиренно преклонил колено и склонил голову. «Ну — Ну! — рявкнул Индбур. Секретарь, не отрывая взгляда от пола, пробормотал. «Ваше сиятельство!» Капитан Хэн Притчер, нарушив наш приказ, отправился вместо Хейвена на Колган. Он возвратился оттуда и в исполнении вашего приказа за номером Х-2513 помещен в тюрьму и ожидает наказания. Сопровождавшие его лица арестованы. Полный отчет составлен». Индбур вне себя от ярости гаркнул. «Отчет получен! Ну...»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 Ваше сиятельство! 15 минут назад получено экстренное сообщение с слинянской границы. Калганские корабли вероломно вторглись на территорию Академии. Корабли вооружены. Произошло военное столкновение. Секретарь склонился еще ниже к полу. Индбур окаменел. Мисс приосанился, подошел к секретарю.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 с бешенной скоростью выписывал на безукоризненно гладкой поверхности стола невидимые треугольники».